Неожиданно в Микке возникло это понимание подлинно классовой ненависти Коли и Виктора Ивановича к нему, к Микке Полюкову. Он просто произошел от другой, чуждой им субстанции. Не от той, от которой возникли они сами. Ника был для них чужой и чужой стаей.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 Еле-еле прикрытый двумя-тремя обветшалыми уже истлевшими лозунгами о равенстве и братстве, поколеба взрывалась внутри раздёрганная и незащищённая душу Ники Полякова. У него даже лёгкая головная боль началась. Ах, нехороший предвестник. Опасная эта штука. Нет, сказал себе Мика. Нету никакого крайнего случая. Нужно взять себе в руки и вернуть этого вонючего фальшивого преблагонённого Колю, его поддельника, страшноватенького Виктора Ивановича, их же собственный сценарий иль же сочиненную пьеску для военного ансамбля с оркестром. Господи, были же люди вокруг. Миля, папа, Лилька, Лаврик. Да те же несчастные базарные инвалиды. Петр Алексеевич, начальник всего уголовного розыска. А теперь эти двое. Понтярщики все сильные. С говном сожрали бы волки позорные. Ну что?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 — спросил Виктор Иванович. «Мне искупать нечего», — жестко сказал Ника. «У меня отец две недели тому назад погиб там». «Очень хорошее толковище намечается», — обрадовался Коля. «Ты, Мишка, прямо к тему попал, насчет фронта». «А можно ли ему доверять?»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 Верно, пьет много, даже в синеву с фиолетом пошел. Вот ведь как может получиться. Не ждешь, не гадаешь, а она совсем близехонько. Мик отвел в глаза, не дай бог еще сдохнут здесь, когда совсем не вы вскрестись. Этого ему уже Петр Алексеевич не простит. Ещё раз опять сволочит русливые. Канвой. Тежбым очухался Коля, часто и содрогнувшись заглатывая спёртый воздух спецпомещения. Эй, кто-нибудь?